Громов Борис. Терской фронт. Нет, ребята, ей-богу. Нравится мне Моздок. Тихий городок, уютный. Чистые улицы, широкие тротуары. Большая часть города – увитые зеленью плюща и винограда одноэтажные домики. По-кавказски просторные, с большими тенистыми дворами, верандами, беседками, летними кухнями. И народ приветливый, гостеприимный. Даже сложно представить, что всего в тридцати с небольшим километрах от этого райского уголка вот уже почти два десятилетия полыхает огнем войны Чечня. Там гремят взрывы, прорываются сквозь засады колонны, уходят в рейды по горам группы спецназа. А тут тишина и сонный покой. Честное слово, как надоест мне воевать, выйду на пенсию – Куплю себе тут домик и буду в огороде ковыряться, да виноград на домашнее венцо выращивать. А что? Вполне достойная старость. Главное – дожить. В Моздок мы приехали вчера в обед. Вернее, не приехали, а приползли, почти как у Утесова, на честном слове и на одном крыле. Но об этом чуть позже. Из Москвы нам, наконец». Привезли еще в самом начале командировки заказанные стройматериалы. Доски, брус, цемент, без которых ремонтные работы на нашей базе под Биноем замерли без подвижек, словно Аврора на Неве. Кроме того, в Веденский район мы увезем новый электрогенератор и целую груду коробок разного размера и веса. Всему отряду родственники из Подмосковья подарков с оказии отправили. За несколько часов все это было перегружено в бортовые КАМАЗы. А вечером мы, ополоснувшись в душевое мвд автохозяйства, неплохо посидели в маленькой шашлычной. Покушали отличного свиного шашлыка. Выпили по паре литров разливного светлого пива. Пофлиртовали с симпатичными девчонками, сидевшими за соседним столиком. А вот теперь нам пора уезжать. И почему все хорошее так быстро заканчивается? Да и вообще. Не то, чтобы я был сильно суеверным, но как-то мне сегодня не по себе. Тревожно, муторно. Что называется, вещун разыгрался. Будь моя воля, никуда бы не поехал. Но от меня в этом вопросе ничего не зависит. Смотрю на постепенно светлеющее небо. На востоке тонкая полоска между скрытым туманным дымкой горизонтом и низкими сине-серыми облаками уже вовсю наливается густым малиновым цветом. Бросаю взгляд на часы. Уже почти половина шестого. Но солнце пока не встало. Ничего не попишешь. На дворе не лето все-таки. Сентябрь к середине подошел. Светает позже. За спиной фыркают стартерами двигатели грузовиков. Оглядываюсь на стоящих рядом Ваню и Ярослава. Ну, чего, парни? Время? Давайте по машинам. Бронежилеты и РПС. Уже на мне. Кряхтя, надевая на себя РДшку, с трудом втискиваясь в тесноватые лямки, защелкиваю клипсу застежки на груди, вешаю на шею автомат, подхватываю земли шлем и чехол со спальным мешком и бодрым шагом направляюсь к ближайшему из четырех выстроившихся в шеренгу Камазов. Открыв дверь, сначала забрасываю на пассажирское сиденье свою железную шапку, а уж потом лезу сам. О, блин! А КАМАЗовская кабина куда больше и удобнее, чем у бронированного Урала. И сиденья шире, и колени в приборную панель не упираются. Вот только лобовое стекло. Как-то уж привык я к небольшим и мутноватным триплексам. А за огромными и прозрачными стеклами КАМАЗа чувствуешь себя манекеном в витрине. Причем манекеном, на лбу и груди которого намалеваны круги мишеней. Нет. В Урале, может, и не так комфортно, но все-таки чувствуешь себя спокойнее и увереннее. Но выбирать нам не приходится. Наш бронированный трехосный стальной конь по дороге в Моздок вдруг охромел сразу на два задних моста. Причем и наш руль блоха, и его коллеги с моздокской автобазы МВД рвут на себе тельняшки и в один голос твердят, что понятия не имеют, с чего вдруг у него сразу четыре тормозные колодки горят. Стоит только начать движение. И на оазике одна форсунка мозги дрюкает. А колонии надо кровь из носу. Сегодня быть в Биной, Где на КПП-122 вот уже полтора месяца несет службу наш доблестный сводный отряд подмосковного ОМОНа. Кроме никуда, в принципе, не спешащих стройматериалов и посылок с подарками из дома, мы везем новый дизель-генератор взамен нашей древней АПШКИ что позавчера приказала долго жить. А без электричества в Чеченских горах, мягко говоря, хреново. Не светят по ночам прожектора на блокпосту и по периметру базы, нет возможности зарядить аккумуляторы радиостанций. Что там говорить, электроплиты на кухне и те не работают, и приходится давиться кое-как разогретой на таблетках сухого спирта консервированной кашей или тушенкой из сухпайка. Да уж, ситуация. И наш доблестный зампотыл принял волевое решение. Он вместе с водителями и поломавшейся техникой останется в Моздоке. А на базу они вернутся, когда все отремонтируют. А мы втроем садимся в Камазы и дуем на хаос. В смысле до дому. В двух БТРах Архангельского ОМОНа, что нам выделили для сопровождения, свободных мест нету. Вот и придется почти две сотни километров изображать из себя персонажа чеченской версии реалити-шоу за стеклом. Ладно, бог не выдаст, свинья не съест. Прорвемся, не впервой. Тут наша маленькая колонна, серый бронированный УАЗ с люстрой на крыше и надписью «Военная автоинспекция» по обоим бортам. Два БТР-80, один позади УАЗика, а второй в хвосте и четыре бортовых КАМАЗа. Фыркая движками, трогается в путь. Снимаю лежащий на коленях автомат с предохранителя. Знаю, что нельзя, но если бы я в Чечне делал только то, что делать можно, вряд ли я дожил бы до сегодняшнего дня. Слегка склонив голову, крещусь и одними губами шепчу. Господи, благослови. Ловлю на себе ироничный взгляд молодого водителя. Ну-ну, сынок. Сколько ты уже на Кавказе? Целых полторы недели? А вы из какой по счету? Ах, второй. А у меня через три месяца юбилей, 16 лет, как я в эту задницу первый раз попал. Вот когда и если доживешь до моих лет, тогда мы и глянем, чего от его атеизма останется. Как в свое время Ремарк сказал, в окопах атеистов нет. А он, между прочим, всю Первую мировую рядовым в пехоте прошел, знал, о чем говорит. По пустым улицам быстро выскочили из Моздока и проехали веселые. Вот что значит, нет позади десятитонной бронекапсулы. Летим, будто на крыльях. Это когда места доберемся не за четыре с половиной, а часа за три. Хорошо. Водитель молчит, да и у меня трепаться настроения нету. Едем в тишине. Только рычит дизель, да мелькают по сторонам кусты. Пирамидальные тополя, дорожные знаки а впереди все ярче разгорается восход. Нет, все же, несмотря на всю его беззащитность, КАМАЗ машина определенно неплохая. До КПП Ищерская добрались всего за 40 минут. На границе Осетии и Чечни все по-прежнему. Прохаживаются возле шлагбаума и сложенного из бетонных блоков двухэтажного здания блокпоста, вооруженные древними АКМСами, заспанные чеченские милиционеры в сине-сером, в милицейском камуфляже и старых солдатских касках. Торти справа дороги непонятной формы конструкции, похожая то ли на стилизованный парус, то ли на лучевую звезду, метров пяти высотой, с надписью «Наурский район». Приветливо улыбается с большущего плаката Медведев и Кадыров-младший. «Добро пожаловать в Чечню, блин!» Колона наша, у местных стражей порядка, ни малейшего интереса не вызывает. Тут таких деятелей, как мы, за сутки не одна сотня проезжает. Один из чеченцев, не спеша, в развалочку, подходит к головному УАЗу, смотрит документы и дает отмашку бойцу у шлагбаума. Мол, все нормально, открывай. Красно-белая полосатая труба взмывает вверх. Проезжайте, гости дорогие. Почему-то всплывают в голове слова из какого-то древнего фэнтезийного боевичка с Кристофером Ламбертом в главной роли. Можешь войти без гарантии безопасности. Да уж, никаких гарантий тут тебе никто не даст. Да и не надо. Вот уже полтора десятилетия как-то сам справляюсь. Едва мы пересекаем границу Чечни, как водитель вспоминает, что в машине есть радио. Дальше едем, слушая милицейскую волну. Песни в основном старые но бодрые и веселые. Настроение улучшается. И не к месту разыгравшейся по вещу, но вроде как поуспокаивается. Ловлю себя на том, что физиономия моя сама по себе расплывается в улыбке. Даже начинаю мысленно подпевать Ришке Тоневой, Сати Казановой и этой, блин, забыл, как третью солистку в фабрике зовут. Стоп! А чего это ты расслабился, а, товарищ прапорщик? Ты что, блин, уже дома, в Подмосковье? Нет? Так соберись, тряпка. Еще не хватало из-за своей расслабленности засаду проморгать. Дабы наказать самого себя за потерю бдительности, напяливаю на голову тяжеленный алтын. Вот так вот тебе, бездельник. А вы что думали? У нас не забалуешь. Дисциплина превыше всего. В Наур въезжаем в семь утра. На улицах пусто. Да уж, здесь вам не Москва, который never sleep. В Чечне народ рано вставать не любит. А зачем, собственно? Работать. Не смешите мои тапочки. В Чечню такие суммы из федерального бюджета вбухивают, что еще одну Москву можно было на эти деньги в чистом поле с нуля отстроить. Так что тут работать не модно. В здешних краях все коммерции заняты. Или в армии милиции ФСБ МЧС служат. Или по горам с автоматами бродит. Каждому свое. В любом случае, ни одно из перечисленных занятий раннего подъема не требует. Так что в семь утра на улицах чеченских сел пустынно. А вот часа через полтора будет уже вполне оживленно. Та же детвора в школу потопает. А вот, кстати, и она, школа. Легка на помине. Колонна замедляет скорость. На дорогах... Тут одни джигиты гоняют, как сумасшедшие. Поэтому перед школой накатали лежачих полицейских такой высоты, что БТР споткнуться может. По позвоночнику внезапно ледяной молнией простреливает нехорошее предчувствие. Что не так? Мля, газель! Какого хрена перед школой в 7 утра делает грузовая газель? Кабина желтая, тент синий, борта серые. В голове вспыхивает текст ориентировки. Угнано предположительно, с целью совершения террористического акта. Млядь. Хватай лежащую между мной и водителем, видавшую виды, моторолу, замотанной синей изолентой антенной. Поздно. Газель рвет на куски мощным взрывом. Порамнявшийся с нею головной уаз просто сдувает с дороги. И он грудой, объятого пламенем металлолома, проламывает ажурную сварную решетку забора школы. Кувыркаясь, влетает во двор и взрывается на асфальтированной площадке перед входом. С обеих сторон на дороге яркими цветками вспыхивают дульные вспышки автоматов. По бортам грохотом барабанят пули. Мерзко взвизгивают рикошеты. Нарвались. Не подвел таки вещун, чтоб его. Передовой БТР, замедлив ход и прижавшись к обочине, освобождает нашим КАМАЗам дорогу для прорыва, а сам начинает крутить башней. Ловя в прицел спарки, КПВТ, ПКТ противника. Но тут же окутывается черно-багровым облаком взрыва, Словив левым бортом кумулятивную гранату. И вспыхивает жирным, чадным пламенем. По моей голове будто бьют киянкой. Лобовое стекло брызжет в салон фонтаном осколков. Ай, мля! Одна радость. Стекло каленое. А то всю рожу изрезало бы в хлам. И в глаза не попало, тоже хорошо. Засекаю гранатометчика. Он выскочил из-за угла школы и на вскидку всаживаю в него короткую очередь. Тот, сломавшись пополам, падает на землю, роняет трубу огленя. Попал, опыт не пропьешь. Оборачиваюсь к водителю и во всю глотку. Гони, твою мать, если жить хочешь! Их, вообще-то, уже не один раз должны были проинструктировать на этот счет. Что бы ни случилось, если машина на ходу, водитель обязан на полной скорости покинуть зону поражения. Но кто их знает, новичков? Переклинит чего-нибудь в башке, да и даст по тормозам. И все. Писец. Вечная вам память, дорогие товарищи. И деревянный крест с фамилиями на обочине. Ну ж хера. Я еще повоюю. Автомат бьется в руках. Свинцовые струи хлещут по укрытиям из-за которых по нам лупят чехи. Гильзы скачут по всей кабине. Это когда ты врага видишь, надо вести прицельный огонь короткими очередями. А вот если между вами преграда, то надо просто не позволить ему даже голову приподнять, создав максимальную плотность огня. А не сможешь, дашь ему возможность прицелиться, он будет стрелять по тебе. Короткими и прицельными. И, скорее всего, попадет. Цепочка из трех ярко-зеленых трассеров уносится вперед и вышибает облачко цементной пыли из руин автобусной остановки. Пора менять магазин. Они у меня по два изоленты смотаны, так что мы это быстро. Вдруг в лицо слева плещет горячим и липким. Глаза залепляет чем-то красным. Я уже понял, что это. Но все равно оборачиваюсь на водителя. Его тело, с изуродованной безобразным рваным входным отверстием головой, заваливается на меня. Снайпер, сука! Проглядел я тебя, падаль! КамАЗ, лишившийся управления, вылетает на правую обочину. Впереди высокий и, видимо, прочный забор из красного кирпича. До него всего ничего, и вряд ли грузовик успеет сильно потерять скорость до столкновения. А значит... Если не выпрыгну, мне точно хана. Рву вверх дверную ручку и кубарем вылетаю из кабины. Последнее, что помню – стремительно приближающиеся, потрескавшиеся грязные кирпичи забора. А потом кто-то гасит весь свет.